Он вошел в комнату для приезжих и увидел там своего главного. Василий Степанович сидел на койке и закусывал. Перед ним на стуле была расстелена газета. На ней он расположил сваренные еще дома крутые яйца, растерзанную селедку, измятые в чемодане домашние пирожки. Тут же лежала книга Энгельса «Диалектика природы». — Давай, подсаживайся, Федор Иванович. — сказал он. — Поможешь дошибать припасы, а то завоняются. — Москва сейчас будет звонить. — Докладывать буду Касьяну про наши успехи. Федор Иванович подсел и взял пирожок. — Понимаешь, Федя, — цвях ел, энергично двигая всем лицом, — понимаешь, смотрел я на тебя сегодня. Здорово ты знаешь свое дело. Здорово! Ничего не скажешь. Правда, иногда ловлю себя. Чем же кончится такая наша ревизия? Я бы один всех бы подряд одобрил. И Ходеряхина этого, и Красного. Здорово ты их накрыл. Как они до сих пор держались. У меня, конечно, знания. Не то, что у тебя, я практик. Доктора мне дали за результаты. Мне дед мой и отец, они были любители-селекционеры, столько оставили материалу, столько всего наставляли, что мне и делов было только осваивай, да выдавай подготовленные почти за сто лет сорта. Две яблони у меня уже давно районированы. А ведь и это далеко не все. Ну, а научные обоснования... Тебе-то покаюсь. Академик Редно и Саул мне приделали. Саул этот, ох, и языкатый сволочь! Не дай бог к нему под горячие рук попасть. Ни одного живого места не оставит. Задребезжал телефон. Цвях схватил трубку и, вытирая рот, Покраснев, вступил в переговоры с Москвой. Ай! Да-да, заказывал. Повторите, барышня? ай! Академик Редно! Касьян Демьянович! Я тебе говорил, как комар запищал в трубке ответный голос, и цвях чуть отвел ее от уха, чтобы слышал Федор Иванович. Какой я тебе Касьян! «Кассиан, Дамианович, ну-ка, повтори!» «Кассиан, я ж тебе говорил...» Академик загоготал весело. «Хоть я и народный, а имена у меня византийские, императорские. Вот так, Вася!» «Ну, докладывай, как там наш молодой...» «Ой, не говорить, Кассиан Дамианович, молодой до да ранний...» Чешет так, что пыли перья. С первой встречи как? Даст! Нотацию им провел, мозги на место поставил. Ну, а сегодня работу смотрели. Нет-нет, формальных генетиков пока не трогали. Тут же с наскоку не возьмешь, надо присмотреться. Но Федя нюхает. Он крепко берет. Дело зна. Ай! Двоих наших пришлось. Окоротили. Чистая фальсификация. Да, они и сами понимают, растерялись. А Глобли хотели в рот заехать. Думают, пройдет. Ходеряхин и Краснов. Странно пропищала трубка. — Ну да. Они согласились? — Тут соглашайся, не соглашайся, Косян Демянович. «Знаешь, когда за руку схватит, а в руке-то кошелек?» «Ну, ладно. Только расстроил. Хотя материалы все равно поступят ко мне, посмотрим. Ну, а как, весь вейсманистов еще не щипали?» «Завтра с утра. Ну, давай». Цвях положил трубку и сразу же телефон опять зазвонил. «Кого еще черт несет?» Недовольно проговорил Василий Степанович и поднес трубку к уху. — Алло! — Меня! — отозвался вкрадчивый но звонкий голос. — Меня несет черт, Василий Степанович! Как там, Федяка, на месте? — Здравствуйте, Антонин Прокофьевна. Федор Иванович перехватил у него трубку. — На месте, на месте. — Здравствуй, Федяка. — Это я тебе решила позвонить. — Думаю, дай передам ему... Что про него в институте дамы говорят? Хочешь знать? Там есть такая Шамкова, Анжелка, аспирантка. Она тебя приметила и говорит другим кафедральным дамам. Вот этот, который приехал нас проверять, заметили, какой он корректный, обходительный, какая выдержка, такт, но ну, настоящий педант. Федор Иванович рассмеялся было, но что-то перехватило ему горло. И он, выждав для приличия паузу, спросил легким голосом. — Ну как, хороший борщ вам сварила, Елена Владимировна? — Не то слово, за уши не оттянешь. Вот только что кончили обедать. Ты знаешь, когда он постоит суточки настоится, ложку проглотишь. Вот и дали бы постоять. — Сколько же ему стоять? — Вчера ведь варила. — Так. — А что варила сегодня? — Сегодня ей нечего у меня делать. — Ты что, шпионишь за нею? — Федяка! Федор Иванович не мог прийти в себя от разочарования. Стоял с трубкой у уха и гладил себе голову. — Ты куда запропал? Да не запропал, тут стою. Слушай-ка, есть хорошая идея, пригласи ее в кино. Ты очень строгий ревизор. Можно тебе? А что? Только, молчок, хорошо? Ей нужно с тобой поговорить. Они там, бедняги, что-то предчувствуют. О сухарях, что ли? Уже поговорили. Да? — Какой же ты молодец у меня! Я ей так сказала, не бойся, его надо прямо спросить, он темнить не будет, это не в его натуре. — Да, — сказал Федор Иванович, — да, в общем, все так и должно быть. Положив трубку, Федор Иванович опустился на койку рядом с главным. — Ты что? — спросил тот, глядя на него с подозрением. — — Да так как-то, Василий Степанович. — Катапультироваться надо. На следующий день к девяти часам они подошли к оранжереям. Они вошли в ту же дверь, что и вчера, окунулись в теплынь, и также встретила их настороженная группа человек в восемь, и среди них, как всегда, несколько угрюмый стригалев, совсем плоский в своем халате, и Елена Владимировна, устремившая на Федора Ивановича сияющий лаской взгляд. Все поздоровались, и как вчера завязался непринужденный, полный напряжения разговор. У ректора, вернее у Раечки, секретарши, книжечка интересная лежит, негромкая и, между прочим, обронил Стригалев. Я думал, железнодорожное расписание. Федор Иванович посмотрел на часы, надо было начинать. — Раскрыл, — продолжал Стрегалев. Внутри тоже, как расписание поездов, столбцы. Вроде со станциями и полустанками. А потом смотрю — батюшки Светы. Это фамилии. И знаете, что оказалось? Нет, не угадаете. Приказ министра Кафтанова об увольнении профессоров и преподавателей, как там сказано, активно боровшихся против мичуринской науки. Федор Иванович опустил голову. «Ваш институт тоже упомянут?» «У нас же еще ревизия не кончилась!» — вставил статный Краснов, слегка выпитив фарфоровые глаза наглеца. «Данные про нас еще не поступили!» Все сразу смолкли от его бестактности. Федор Иванович покраснел. «Тебе-то, товарищ Краснов, ничто не грозит!» — сказал Цвях. «Ты же мичуринскую науку вон как поддерживаешь!» Но «Ну, мой главный, ну, штучка!» — повеселев, подумал Федор Иванович. Так, поговорив, все прошли вглубь оранжереи. Здесь, на стеллажах, стояли горшки и ящики с разными растениями, и он сразу узнал высокий ветвистый стебель красавки с несколькими колокольчатыми фиолетово-розовыми цветками. «Чей это ящик?» — спросил Федор Иванович, сразу заинтересовавшись. Это мое творчество, — снисходительно к самому себе сказал Стригалев. И дальше все мое, Елены Владимировны Блажко и аспирантов. А что у вас здесь делает отропа Беладонна? Федор Иванович не отходил от красавки, он сразу почуял интересный эксперимент. Она же посленовая. Я привил ее на картофеле. Видите, как пошла? Все картофельные листья оборваны. Но представьте себе, завязались картофельные клубни. Разрешаю подкопать. — Очень интересно, — сказал Федор Иванович, и, отложив в сторону свой блокнот, запустил руку в мягкую теплую землю. Пальцы его сразу же уперлись в большой твердый клубень. «Очень интересно», — сказал он, отряхивая пальцы. «Прививка сделана до завязывания клубней?» «До завязывания». «Мы ищем подходы к отдаленному». «Да, я сразу понял». Федор Иванович поспешно кивнул и встретился взглядом со Стригалевым. «Надо собрать клубни и проверить на алкалоиды, на атропин. Надо все точки ставить до конца». — сказал он со значением. — Рискованно работаешь, — подумал он, поглядывая на Стригалева. — А тропина в клубнях может не оказаться, и это будет хорошая дубина у вас в руках, против нашего, против мичуринского направления. Ему не хотелось бить этого человека, так неосторожно подставившего себя под удар. — — А имею я право бить за это? — вдруг спросил он себя. — Ведь это должны были проделать мы, прежде чем громогласно заявлять. Он то и дело принимался изучать Стригалева с растущим болезненным интересом. Лицо Ивана Ильича было подернуто болезненной желтизной худосочи, кое-где были заметны фиолетовые пятна заживших чирьев, как потухшие вулканы, а один около КДК, похоже, действовал, был залеплен марлевым кружком. Стрегалев продолжал докладывать. Очень эффективен метод предварительного воспитания обоих родителей на одних и тех же подвоях. Услышав знакомое слово «воспитание», Мичуринец Свях закивал головой. Мы взяли взрослые уже цветущие растения томатов, сорт бизон. На одни из них прививались молодые сеянцы картошки культурных сортов, а на другие сеянцы дикарей. Когда зацвели, скрещивали дикие привои с культурными. Процент удачи скрещиваний доходил до ста. Здесь вы видите дикарь завязал ягоды. Видимо, томат. «Расшатывает наследственную основу». Цвях опять кивнул несколько раз. «Расшатывание, наследственная основа, это было хорошо знакомо ему». На языке Федора Ивановича вертелся убийственный вопрос. «Первый эксперимент отрицает связь между подвоем и привоем, а второй подтверждает. Как понять?» «Не будем вдаваться в такие тонкости», — сказал он себе. Все двинулись дальше вдоль стеллажа, останавливаясь около каждого нового ящика или горшка. Комиссия в молчании осмотрела стебли табака и петунии, привитые на картофеле. Федор Иванович не стал подкапывать, он знал уже, и там были клубни. «Здесь, под Мичуринской маской, зрел хороший финичек». для академика Редно. Правда, все зависит от того, как подать. Но подавай не подавай, а дело сделано чисто. Сама природа говорит в их пользу. — И тут уже ягоды завязались, — рассеянно сказал Федор Иванович, остановившись перед какой-то очередной прививкой. — Это Сашины работы, — заметил Стригалев. Высокий он говорил, как будто... под самым коньком оранжерею. — Давай, Саша, докладывай. Из группы аспирантов выступил красивый юноша, почти отрок, с узким лицом и прямыми соломенного цвета волосами, словно бы причёсанный старинным деревянным гребнем. — Здесь мы прививали картофель на черный послен и на дурман, — сказал он, поднимая на Федора Ивановича смелые серые глаза. — С той же целью... — Расшатывание наследственной основы. Прививки, по-моему, хорошо удались. — Это наш Саша Жуков, — заметил Стригалев, кладя ему руку на плечо. Наш активист, студент четвертого курса, папа у него знаменитый столевар, ударник. — Где же ты, сынок, так набазурился прививать? — спросил Цвях. Все заулыбались. — У Ивана Ильича набазурился, — ответил Саша. — Хорошо бы исследовать эти ягоды на гиосциамин, — сказал Федор Иванович. — Ведь у дурмана все части содержат этот алкалоид. По нашей теории он должен быть и в этих ягодах. Саша оглянулся на Стригалева, — Ну, раз теория, сказал тот, встретившись взглядом с московским ревизором, от которого ничего не скрыть. Не зря Касьян к нему прицепился, подумал Федор Иванович. Сильно обеспокоенный, он осматривал выставленные перед ним растения, читая по ним всю потайную и хитроумную тактику не сдавшегося борца. И только кивал. одобряя хорошо, чисто выполненные прививки и как бы не замечая подвоха. Один только раз он как бы проснулся, услышав знакомую фамилию. — Шамкова! — прозвучал около него глубокий, крадущийся голос. Потом протяжный вздох. «Анжела — Анжела! Как будто с ним знакомились на танцах. — Пожалуйста, что у вас? кратко сказал он, бросив на нее мгновенный острый взгляд. Она была крупная, с маленькой головой, туго обтянутой желто-белыми волосами, красный перстень горел на нежнейших пальцах с бледным маникюром. — Как же ты копаешься в земле? — подумал Федор Иванович. Он бегло осмотрел какие-то выращенные ею гибриды, Отметил в блокноте, что работа дельная, бьет в ту же точку, что и остальные, и перешел дальше. Здесь, выставив как на рынке плоды своей работы, стояла Елена Владимировна в халатике и в очках. — Что продаете? — спросил Цвях, подходя. — Пожалуйста, — сказала она с легким поклоном и подвинула вперед несколько горшков. Продаем картошку. Вот дикари, солянум пуне, солянум гиберулезум и солянум шики. Все привиты на томаты, у всех завязались ягоды от пыльцы культурных сортов. Интересный товар, — сказал Цвях. — Ну, как с катапультой? — спросила она, прямо взглянув на Федор Иванович. Он отвечал... с прохладным и проницательным взглядом Тицановского Христа, которому фарисей предложил Динарий. Катапульта — хорошее средство для выхода из аварийной ситуации. «Он вчера говорил мне это слово», — сказал Цвях. «Он всем его говорит», — заметила она. «Сами прививаете?» — спросил Федор Иванович. «Вот этими инструментами». Она показала маленькие, почти детские руки с корявыми ноготками земледельца. Федор Иванович вспомнил руки Анжелы Шамковой. — Да, природа не зря трудилась, создавая руки, и целью ее был не только хватательный инструмент, но и сигнализатор, как сказал бы технарь. — Чистая работа, — сказал он, оглядывая привитые кусты. И вдруг запнулся. «А что вот это такое?» Почти рванувшись вперед, он озабоченно указал настоящий поодаль горшок со странным одиноким стеблем. Стебель был одет несколькими ярусами крупных листьев и был похож на этажерку. «Я что-то не узнаю. Это картошка?» «Это мой соляном контумакс. Раздался над его головой голос Стрегалева. Я поставил его подальше от комиссии, но разве от вас что-нибудь скроешь? От него, с восторгом сказал Свях, от него ничего не скроешь. Видите ли, Стрегалев вышел вперед. Я никак не могу преодолеть его стерильность по отношению к культурным сортам. Не завязывает ягод. — Какой-то странный конту Макс, — сказал Федор Иванович. — Я же знаю этот вид. — У вашего весь габитус крупнее. Чем вы его кормили? — Хорошо, накормишь, он и вырастет, — примирительно вставил беспечный цвях. — Вообще-то вы замахнулись, — недоверчиво проговорил Федор Иванович. — До сих пор, по-моему... Никому еще не удавалось получить ягоды от такого скрещивания. Одно время иностранные журналы, он обернулся к Цвяху, были полны сообщений о попытках ввести этого дикаря в скрещивание. Потом все затихло, и мировая наука подняла руки вверх и отступилась. «По-моему, все, я правильно говорю?» Это уже был вопрос к Стригалеву. «Вообще-то так оно и есть», — пробормотал Иван Ильич, глядя в сторону. «Но вот мы, советская наука в нашем лице, надеется все же найти...» «Этот эксперимент, такая попытка, и в такой скромной тени...» Спохватившись, повинуясь отдаленному голосу, Федор Иванович умолк, отвернулся... Оставил это странное растения в покое. Пора было заканчивать затянувшийся осмотр. Елена Владимировна, Иван Ильич, сказал он, оглянувшись, как будто посмотрел, нет ли посторонних. Возраст ваших растений месяца четыре, а то и пять. Когда у нас кончилась сессия Академии? «Двадцать дней назад. Я должен с удовлетворением, хотя и не без удивления, отметить...» Он не удержался и широко улыбнулся. «Должен отметить, что ваша перестройка в верном направлении началась за полгода до того, как на сессии прозвучал призыв к перестройке. Это делает вам честь». Но не всем может быть понятно. Теоретические позиции ваши многим ясны. Готовясь к этой ревизии, я пролистал некоторые журналы. По-моему, еще за месяц до сессии Иван Ильич выступал. Цвях в восторге больно толкнул его в бок. Давай, жми. Стригалев молчал. Елена Владимировна, порозовев, смотрела в упор. Аспиранты оцепенели, ждали удара. Играешь, ласково прикасаешься к питающим трубкам. Федор Иванович вдруг вспомнил разговор с вон Ларлярским. В общем, будем считать, что проверка ваших работ дала положительные результаты. И, став совсем непроницаемым, он повернулся к выходу. — Что со мной случилось? — думал он, идя между стеллажами. — Будь это месяц назад, я бы вцепился и начал разматывать клубок. Они обедали за тем же столом. — Крепко берешь, — сказал ему Цвях. — Я прямо помер от страха, когда ты их за глотку взял. — В общем, ты правильно сделал, что отпустил. Ребята-то хорошие. А когда вышли к лавке покурить, там уже сидели Стрегалев и Елена Владимировна. — Ну как, сварили вчера борщ? — спросил Федор Иванович, прямо взглянув ей в лицо. — Еще какой! — Из прекрасной говядины и свежих овощей на три дня. — Надо зайти завтра к ней пообедать. — Я пошел, — сказал Стрегалев, поднимаясь. И я с тобой поднялся и цвях. Пусть молодые побеседуют.